даже водные и древесные ящерицы устраивают себе на земле такие жилища. В большинстве случаев не трудно убедиться, что каждая ящерица избирает себе место жительства по окраске подходящее к ее собственному цвету. Здесь она охотится, зорко высматривая добычу, и при удобном случае бросается на нее большим прыжком, схватывает ртом,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 В северной части Европы такое состояние продолжается до шести-восьми месяцев. Весной мать довольно заботливо приготовляет гнездо, вырывает ямочку, которую устилает мхом, или устраивается в щели гнилого дерева и кладет туда яйца, покрытые мягкой кожистой скорлупой.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 Проглатывание крупного насекомого маленьким ящерицам стоит большого труда. Они до тех пор ворочают свою жертву во рту, пока она не ляжет головой вперед, и тогда уже медленно проглатывают ее. Свою низменную природу присмыкающихся ящерицы выказывают в том, что беспощадно преследует своих собственных детенышей,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 так как уже через неделю хвост отрастает на значительную длину, а через месяц совершенно восстанавливается. В Индии водятся небольшие, безвредные и необыкновенно красивые ящерицы, которые носят название сказочных чудовищ драконов, принадлежащих к семейству Агамовых. Животные эти существенно отличаются от других ящериц тем, что у них несколько, пять-шесть, ложных ребер с каждой стороны оттопырены и соединены между собой перепонкой. Получается таким образом рот крыльев, которыми дракон, правда, не может махать и летать, но они служат ему как бы парашютом и задерживают его на воздухе при прыжке. Отличительный признак драконов составляет также горловой мешок, который представляет собой большую складку кожи посредине горла вместе с двумя другими складками поменьше, расположенными по бокам большой. Летающий дракон, живущий в Ост индии и на островах Зонского архипелага, необыкновенно красив. Голова у него бурого цвета с металлическим отблеском или зеленоватая. Спина и задняя часть парашюта окрашены смесью темно-бурого и розово-красного цветов с металлическим отливом. Передняя часть парашюта изменяется от оранжево-желтого до розово-красного. Здесь, как и на задней части крыльев, замечаются темные полоски, а пятна и черточки в разных направлениях и по краям. Перепонка оторочена серебряного цвета каемкой. Конечности, хвост, грудь и брюхо окрашены столь же пестро и красиво. Горловой мешок у самца ярко-оранжевый, у самки синеватый. Все драконы живут исключительно на деревьях и на земле по своей воле не бывают никогда. В густой листве деревьев они родятся из яиц, отложенных матерью в трещине коры, живут всю жизнь и здесь погибают естественной или насильственной смертью. Благодаря своей пестрой окраске драконы совершенно незаметны на дереве, тем более что они держатся всегда на значительной высоте. Здесь сидят они по большей части совершенно неподвижно, И если добыча, какое-нибудь насекомое, жучок или бабочка пролетает недалеко, то дракон моментально распускает свои крылья, делает большой прыжок и обыкновенно схватывает свою жертву на лету, после чего опускается на другую ветку, немного пониже. Таким образом, дракон может пролетать даже значительное расстояние, всем 11 метров. Величина дракона различна, но не превышает 21 сантиметра, из которых около 12 приходится на удлиненный и в конце очень тонкий хвост. Под именем Василиска древние греки и римляне представляли себе страшное чудовище, имеющее вид змеи и одаренное сверхъестественной силой. Само рождение этого страшилища, по их мнению, происходило неестественным путем. Петух клал уродливые яйца, а змеи и жабы их высиживали. И таким-то путем появлялся на свет Василиск, крылатое безобразное чудовище. У него было четыре петушиных ноги, змеиный хвост, сверкающие глаза — Один взгляд которых был смертельно ядовит для человека. Исходящий от этого страшилища яд заражал воздух вокруг и убивал все живущее. Даже растения погибали под влиянием этого яда. Плоды опадали с деревьев и сгнивали. Трава засыхала. Птицы падали мертвыми, лишь только налетали на это место. Даже всадник, если он приближался к такой зараженной атмосфере, вместе со своей лошадью моментально погибал. Какое животное имели в виду древние, выдумывая подобные страсти, неизвестно и даже трудно предположить. Но про Василиска упоминается в литературе всех древних народов, например, у египтян и даже в Библии где этому загадочному животному приписываются также очень вредоносные свойства. По странной случайности, зоологи дали название этого мифического чудовища совершенно безвредной американской ящерицы, относимой к семейству игуановых. Живут василиски, которых до сих пор известно всего четыре вида, исключительно в Центральной Америке. Размеры имеют довольно значительные, около 80 сантиметров длины, из которых 56 приходится на хвост. Наружный вид отчасти оправдывает столь страшное название, которое ученые дали Василиску. Голова и шея его коротки, туловище худощавое, сплющенное с боков, хвост очень длинный и также сплющен с боков. На спине и на хвосте у самцов имеется кожистый гребень, который поддерживается кожистыми отростками позвонков. Во рту множество зубов, более ста. Цвет кожи зеленовато-бурый. Образ жизни изучен только в последнее время. Животные эти живут на деревьях и всегда около реки. При каждом шуме Василиск приподымает голову, устремляет свирепый взгляд, с грозным видом надувает горло и быстро двигает своим гребнем. При виде угрожающей опасности Василиск бросается в воду и быстро уплывает, причем гребет передними ногами и помогает хвостом. Василиск питается исключительно растительными веществами. И в этом отношении походит на игуан, огромных ящериц, живущих также в тропической Америке. Игуан, типичный представитель этого рода, достигает полутора и даже двух метров в длину. На хвост приходится около одного метра, то есть более половины. Туловище игуана вытянутое, с боков сжатое, голова большая, четырехугольная. Шея короткая, ноги коренастые, пальцы длинные, а хвост также очень длинен и сжат с боков. На горле у игуана, так же, как и у дракона, имеется большой висячий мешок с гребнем спереди, состоящим из шипов. От затылка до конца хвоста тянется спинной гребень. Зубов очень много, не только на челюстях но и на крыловидных костях. Все игуаны живут на деревьях, преимущественно растущих на берегу. Здесь они двигаются с большой ловкостью, лазая и прыгая с ветки на ветку и умеют очень хорошо прятаться в листве. К вечеру они нередко спускаются на землю, чтобы и здесь искать себе пищу, но при опасности спасаются, если это возможно, на верхушке деревьев или прыгают в воду. Деревья из рода инга, рассказывает Шомбург, привлекли большое множество игуан. При каждом ударе весла три или четыре этих больших животных падали с деревьев в воду и исчезали, удивительно быстро перебирая с ветки на ветку в густой листве высоких деревьев где, однако, зоркие глаза и меткие стрелы индейцев следовали за ними. Все оживились, так как каждому хотелось получить вкусное блюдо на ужин. Охота шла не так успешно с ружьями, как с луком и стрелами, так как игуаны, убитые дробью, падали в воду и быстро тонули, между тем, как длинные стрелы отчасти удерживали их на воде. В числе нашей добычи были экземпляры длиной до двух метров и толщиной в тридцать сантиметров. В воде игуаны двигаются очень хорошо, причем с большой ловкостью действуют своим сильным гребенчатым хвостом, как веслом. Ныряют точно так же хорошо, как и плавают, могут долго оставаться под водой, не устают, и могут легко спастись от всех врагов, угрожающих им в этой чуждой для них стихии. По крайней мере, они вовсе не боятся кайманов, изобилующих в местных реках. Питаются они исключительно растительными веществами, хотя, вероятно, при случаях проглатывают и мелких насекомых или червей. При виде человека они обыкновенно убегают, так как научились видеть в нем самого опасного своего врага. Если же они находятся в безвыходном положении и бежать не могут, то пробуют защищаться, причем надувают и расширяют свой горловой мешок, что придает им страшный вид, шипят, фыркают, прыгают на своего противника, пробуют его укусить, а если что схватят своими сильными зубами, то вырвать это назад очень трудно, почти невозможно. Своим большим хвостом они наносят очень чувствительные и даже опасные удары. В феврале, марте или апреле самка откладывает прямо в песок или в небольшие, тщательно выкопанные и прикрытые ямочки от 18 до 24 яиц величиной с голубиной. В Вест-Индии почти повсюду распространено мнение, что мясо игуан нездорово. Обращая внимание на это, напротив, каждый старается убить игуану, чтобы полакомиться ее вкусным мясом. По отзывам путешественников, мясо их очень вкусно, питательно и легко переваримо. Едят его в жареном, а еще чаще в вареном виде. Большое лакомство составляют яйца игуаны и в Вест-Индии существуют специальные охотники, которые занимаются отыскиванием этой странной дичи. Способы охоты за самими животными очень разнообразны. Обыкновенно для этого пользуются дрессированными собаками, так как без их помощи очень трудно, даже почти невозможно отыскать игуану среди густой листвы деревьев. Наиболее удобный способ охоты – это подкарауливание игуан вечером, когда они слезают с деревьев и спускание на них собак. Некоторые собаки прямо схватывают игуану за спину и закусывают ее до смерти, но таких немного, так как собаки по опыту боятся сильных ударов хвостом, а также острых когтей и зубов игуан. Пленные игуаны сначала бывают очень дикие и яростно бросаются на человека, когда он к ним приближается, но ярость их понемногу затихает, и по прошествии нескольких недель они становятся настолько ручными, что позволяют себя трогать. На родине иногда их содержат на свободе в садах или в домах, в других странах. Они редко выживают, и потому в зоологических садах и зверинцах Европы все еще составляют большую редкость.